ЧАСТЬ вторая. В этот раз уж точно. Как только все прочие ушли, мой брат приступил к осмотру тела. Удивительно, но присутствие трупа его никак не смутило. По крайней мере в том, что касалось осмотра, он казался очень даже собранным. То, что маг никогда не чурался сражений, угрожающих его жизни, вовсе не означало, что он обязательно должен был комфортно чувствовать себя рядом с мертвыми телами. И поэтому, если задуматься над тем, где же он научился переступать через врождённый человеческий страх перед мертвецами, то напрашивался, разумеется, лишь один ответ. Этот мужчина и вправду не мог отпустить от себя ту войну за Святой Грааль. Вытащив тело из родника, он положил его на землю и начал изучать раны. «Причина смерти — один удар в сердце, значит», — тихо пробормотал он. «Какой бы могущественной и магической меткой ты ни обладал, если твое сердце уничтожили, это конец». Эта горничная, может, и была в какой-то мере знакома с магией, но это и явно мало чем помогло. Насчет преступника мы же могли с уверенностью сказать, что он совершенно не стеснялся в своем номере не убить. А это что? Он извлек из-под ее одежды какое-то украшение. Ожерелье. Шнурок, обвязанный вокруг сломанного камня. На самом камне был вырезан узор, похожий на вихрь, который указывал на то, что он, скорее всего, имел какое-то отношение к магии. Похоже на кельтский защитный амулет. К сожалению, он, судя по всему, ничем ей не помог. С выражением боли на секунду, промелькнувшим на его лице, он закрыл умершие глаза. «Устроим ей похороны завтра». После этого мы вернулись в башню, чтобы он смог осмотреть тело Золотой Принцессы. Как мы и просили, место преступления оставили нетронутым. Впервые увидев красоту Золотой Принцессы, пускай и посмертную, мой брат сглотнул. Осмотрев комнату, мы вновь вернулись на открытый воздух. Далее он изучил поле, откуда открывался вид на обе башни, чувствуя на своей коже теплый ветерок. Он нашел камень подходящего размера и сел на него, словно говоря, что, мол, хватит с него хоть бы на сегодня. Пробормотав что-то о том, что нам не стоит обсуждать важные вещи в жилище другого мага, мой брат решил, что в башнях мы оставаться не могли. На территории старой семьи магов даже мельчайший камешек находился под пристальным присмотром и контролем, но это было все равно гораздо лучше, чем находиться непосредственно в их мастерской. Сидя на камне, он вскоре повесил голову и потер ладонью лицо. «Я честно думал, что мне конец», — сказал он, словно выплюнул это из глубин желудка. «А нельзя без этой вот слабости в голосе после такого быстрого осмотра? Минувшей ночью я почти не спал, знаешь ли. В поезде уснуть не получилось, а от станции у я чуть ли не бежал галопом, чтобы добраться сюда. А теперь еще один осмотр с другим. Прошу, может, признаешь, что тут надрываюсь вообще-то?» На секунду я задумалась над тем, насколько присуще было лорду часовой башне жаловаться, словно не оперившийся офисный планктон. Впрочем, я не уверена, что любая уважающая себя компания примет на работу того, кто говорит слова вроде ⁇ пожалуйста, признайте мои усилия ⁇ Любая уважающая себя компания примет на работу того, кто говорит слова вроде ⁇ пожалуйста, признайте мои усилия ⁇ Как если бы ему нужно было отогнать головную боль, мой брат достал из кармана сигару. Отрезав кончик ножом, он сунул ее в рот, запалил и сделал глубокий вдох. «А теперь посмотрим, удастся ли нам разобраться в этой ситуации», сказал он, выдохнув облакотабочного дыма. «Ты прослучившийся? Я же изложила тебе суть в своем сообщении». «Нет, я хочу понять то, как именно принцессам удалось стать такими красивыми». Услышав это, я невольно нахмурилась. «Так, минуточку. Уважаемый брат, разве ты здесь не за тем, чтобы найти убийцу и спасти свою младшую сестру?» «Учитель!» Даже в тоне раи чувствовал соукор. «Да подождите вы, это важно! Для расследования!» Серьезно? Удивительно, но надавить на него решила именно Грей. Несомненно, причина была в том, что этот человек имел особую склонность к тому, чтобы увлекаться необязательными деталями, когда дело касалось магов. В сравнении с его внушительной нехваткой таланта к самой магии, эту его особенность действительно можно было назвать характерной для мага. «А ладно, пока что поверю тебе на слово», — сказала я. «И что же именно в магии принцесс тебя заинтересовало?» «Постой». Если эта тема тебе не интересна, то я начну волноваться. Разве желание стать красивее не является сокровенным практически для всех женщин? Видимо, не для меня. Услышав мой честный ответ, он тяжело вздохнул. Ты либо обманываешь себя, либо ведешь слишком суровую жизнь. Даже среди актрис в Голливуде есть огромное количество тех, кто хочет воспользоваться услугами пластической хирургии. Способов много, в особенности на сегодняшний день. Есть даже такие, где не нужен скальпель. «Правда?» — робко произнесла Грей. Но надо же!» Чего я точно не ожидала, так это того, что встретят именно здесь. При этом сложно было не заметить нотку уныния в ее голосе. Пока я мысленно делала пометку для себя раздобыть и немного косметики по возвращении в часовую башню, мой брат кивнул. «В конце концов, макияж изначально был магией», сказал он, поглаживая себя по щекам. «Судя по всему, самая первая косметика существовала еще до того, как человечество стало таким, каким мы его сегодня знаем. То есть десятки тысяч лет назад». Боясь того, что какие-нибудь насекомые, демоны или злые духи могут проникнуть в их тело через глаза, нос, уши или рот, люди окрашивали себя в блестящие цвета. Даже сегодня можно найти культуры, в которых это сохранилось, от племен в глубинах Новой Гвинеи до дождевых лесов Амазонки. Помимо красок, отгоняющих злых духов, была также косметика, предназначенная для привлечения доброжелательных духов у богов. Нечто подобное по сей день практикуют медиумы. Изначально косметика отгоняли духов и насекомых, Но во времена Древнего Египта все кардинально изменилось. Знаменитый пример — принцесса Нефертити, жившая в XIV веке до нашей эры. Она размалывала лазурит в пудру и использовала как подводку для глаз. Разумеется, во множестве случаев применялись материалы, которые были довольно токсичными, но, похоже, красота, которую они несли с собой, была важнее этого. Факт того, что подобную косметику продолжали использовать во всем мире в течение долгого времени, даже когда знания о её токсичности распространялись среди людей, Многое говорит о значимости, которую приписывали красоте даже тогда. Мой брат все говорил и говорил, и мне невольно начало казаться, что он с каждой секунды становился все более странным. Причудливое чувство от нахождения рядом с человеком, который выглядел так, будто ему было абсолютно наплевать на внешность женщин, но при этом читал лекцию об истории косметики, было сложно стряхнуть с себя. Видимо, он и сам это понимал, потому что прочистил горло прежде, чем продолжить. Если учитывать пластические операции с использованием ножей, То самые старые техники можно проследить вплоть до Древней Индии. В те времена существовала практика наказания через отрезание носа, но были также и техники по пересадке кожи на другие места с целью улучшить форму лица. Еще были техники по прокалыванию и удлинению мочек ушей. Всё это описано в Сушурата Самхита, в медицинском трактате тех лет. Впрочем, стремление к красоте, которое нам здесь явили из Эльма, стоит гораздо выше примеров из истории. Если верить записям, одни лишь их исследования в этом месте превосходят 10 поколений работы. Другими словами, отрезок времени, исчисляемый столетиями. На этом речь моего брата ненадолго прекратилась. Словно говоря, что продолжение в ближайшее время не планируется, он медленно перевел свой взгляд на меня. Его намерения были столь очевидны, что я даже фыркнула. «Я смотрю, ты, как и всегда, многословен. Но если вкратце, то ты хочешь сказать, что за плодами, которые так внезапно принесли их исследования после стольких лет, кроется какой-то подвох. Я права?» «Именно!» — кивнул он. Мой брат медленно покрутил пальцем в воздухе, привычка, которую он привез с собой из класса. Удерживая сигардовыми пальцами, он продолжил. В связи с этим начало возникать множество странных слухов. По всей видимости, в прошлом месяце из Эльма завладели неким важным сокровищем. С сокровищем? Увидев, как и нахмырилось, он пожал плечами. Видимо, приобрели на аукционе черного рынка, поэтому подробностей я не знаю. Это было нечто такое, на что положило глаз множество магов. Однако Эзельма, судя по всему, сосредоточили все свои ресурсы на его приобретении. Услышав эти слова моего брата, Грей спросил с любопытством в голосе. «Семья Эзельма настолько богата?» «Нет, по крайней мере, насколько мне известно», — ответил он. «Поэтому вряд ли кто-нибудь удивится, если выяснится, что Изельма вогнали себя в крупный долг ради этой покупки». Магия сама по себе была затратной профессией. Красивые слова вроде равноценного обмена были лишь показухой. На деле же для производства одного грамма золота необходимо было потратить целую кучу этого самого золота. Такова была природа магии. В конце концов, существовали вещи, которые можно было получить лишь с помощью таких расточительных расходов. Кстати говоря, мы ведь уже слышали похожую историю, не так ли? Про талисман, который ему так сильно хочется заполучить. Я решил оставить в стороне тот факт, что под ним в данном случае подразумевался самопровозглашенный шпион. Мег Градзилья. Человек, который как бы не в попросил нашей помощи в уничтожении семьи Зельма, Просьба была такой странной, что я даже вроде как забыла про нее, но она подтверждала то, что сокровище существовало на самом деле. Вот как. Значит, ты хочешь сказать, что это сокровище должно быть использовали для того, чтобы завершить Золотую Принцессу? Ну, по крайней мере, так я поначалу подумал. Как-то сбивчиво произнес он и поскреб пальцами голову. Но временные рамки не совпадают, как ни посмотри. Временные рамки? Да. Как я уже говорил, заклинание для принцесс вращалось вокруг Солнца и Луны. В общем, каким бы сокровищем они ни завладели, им все равно необходимо было дождаться правильного времени. Но Луна двигалась не так, как нужно. Конечно, будь дело только в ней, они бы могли просто подождать, пока она не окажется в нужном положении. Но поскольку в уравнении присутствует и Солнце, всё не так-то просто. Слушая все, это, я наконец такое, что поняла. Вот как. Будучи моим братом, ты все таки не очень-то жалуешь других. Что вы имеете в виду? Увидев, что грэй это тоже смутило, я с горькой улыбкой продолжила: «То небольшое представление перед лордом Байроном, раскрывающее магию, которая стоит за созданием принцесс, ты устроил лишь за тем, чтобы определить наверняка, основано ли все на Солнце и Луне. Да? «А-а-а-а...» Глаза девушки в капюшоне широко распахнулись, словно у нее в голове наконец-то что-то щелкнуло. Мне даже было несколько сложно поверить, что все это возбуждение было лишь притворством. Ну надо же!» Ты неплохо так освоился в часовой башне, да? Маги, чтобы их не раскусили другие маги, зачастую намеренно дают вещам, вводящие в заблуждение название. В данном случае должно быть что-нибудь близкое по смыслу, иначе потеряется сила символизма. Прошу простить меня за то, что я так сильно наслаждаюсь твоими невнятными оправданиями. Взамен постараюсь не донимать тебя больше по этой теме. Впрочем, учитывая здешний пейзаж, сомнения на самом деле были излишние. А? В смысле? Услышав мой вопрос... Он посмотрел на меня и нахмырился, словно говоря, что такие плохо соображающие ученики, как я, его в доконали. «Вот давай без этого. Если ты что-то осознал, то уж младшей сестре можно сказать?» «Хватит переключаться между ученицей и сестрой, чтобы удовлетворять свои прихоти. Как бы то ни было, взгляни на те две башни». Послушавшись, я повернулась в сторону башен. Как и в день нашего прибытия, причудливо нависающие над землей башни напоминали мне гнездо уравьиного льва. Отсюда хорошо было видно, как под солнечными лучами они отбрасывали длинные тени. «Хм, тени?» Стоило мне обратить на это внимание, как я поняла, что именно мой брат пытался сказать. «А, мисс Райнос», — озадаченно произнесла Грей, когда я схватилась руками за голову. «Как от меня это ускользнуло?» Я даже не могла злиться на брата за то, что он ткнул меня в это носом. Вытащив сигару изо рта, он выдохнул облако дыма и произнес... Это солнечные лунные часы. Впрочем, учитывая масштабы строений, не заметить это вполне нормально. А, -а, а... отреагировала на его слова Грей протяжным кивком. Башня Солнца на самом деле была огромными солнечными часами. Ее странный наклон показался мне подозрительным, но я совсем не придала этому значения. А лунные часы? Короче говоря, то же самое, что и солнечные. На лунные часы работают лишь полнолуние. Вдобавок к этому башням не хватает наклона но, наверное, они компенсировали это изменением из рельефа, где проходит часовая стрелка. Теперь понимаешь, моя дорогая? Да. Не может быть, чтобы такие масштабные постройки не были связаны с магией Зельма и с самими принцессами. Ответила я, повесив голову. Я чувствовала себя полным ничтожеством. Тому, что от меня ускользнуло нечто настолько большое, не было никакого оправдания. Значит, когда ты сказал, что формулы для солнца и луны не совпадали, ты имел в виду эти часы? Верно. Лунные часы разумеется будут точны лишь раз в месяц, но даже у солнечных часов есть аналогичный уровень погрешности. Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, поэтому необходимость расчета более точного солнечного времени становится сложно избежать. Поэтому те, кто использует заклинания, так или иначе связанные с движениями Солнца и Луны, склонны полагаться на точное солнечное время, поскольку оно совпадает с полнолунием. Но с учетом использования недавно приобретенного сокровища время попросту не сходится. Время? Да. В действительности, если ты используешь заклинания, которые учитывают движение Солнца и Луны, то самое лучшее время для этого — солнечное затмение точно в полдень. Разумеется, это потому, что Солнце и Луна находятся в одном и том же месте. Следующим лучшим временем после этого будет полдень, когда Луна полная. Это вариант, создающий прямую линию через Солнце, Землю и Луну. Технически в астрологии это дурной знак, но в других областях магии такие условия считаются благоприятными. Взяв в руки валяющую средом палочку, он начал рисовать на земле окружности узор. Я невольно находила забавным тот факт, что преподавательские привычки моего брата не оставили его даже в таких обстоятельствах, но когда увидела то, что он рисовал, то удивленно моргнула.